Глава 16 Моему утреннему пробуждению можно было бы даже, наверное, позавидовать. Проснулся на час раньше положенного из-за пронзительного скрежета где-то в стороне коридора. В попыхах, вскакивая с матраса, разложенного на полу кухни, я, опережая сонную Лену, застыл в коридоре, глядя на то, как моя новая дверь превращается в консервную банку, которую вскрывают снаружи. Когда в небольшую дыру просунулась клыкастая черная морда, глаза, которые были слишком кровожадными, я не удержался и расхохотался. Но это была лишь первая реакция. Затем пришло осознание. Мне опять придется заказывать новую дверь. Да сколько уже можно? Кактус, который ввалился в дверной проем, как только я открыл дверь, был самим эталоном спокойствия. Как будто только что ничего не произошло, и он вообще не при делах. Кот спокойно терся о мои ноги и, не говоря ни слова, пошел в сторону кухни, деловито размахивая хвостом, к которому прицепились колючки. Скорее всего, я не чувствовал вины на себе за то, что вовремя не спохватился его забрать с дачи покойного. К тому же, если бы я это сделал, было бы очень много вопросов со стороны общества инквизиторов. И, на мое благо, кот это понимал. Точнее, воспринимал это как должное, с легкой изюминкой недовольства. Поэтому, когда он начал скрести когтями по холодильнику, я пулей забежал на кухню и достал оттуда большую банку говяжьей тушенки, опасаясь, что сейчас их холодильник придется менять. Я пока зарабатываю не так много, чтобы не переживать по этому поводу. «Знаешь, Ярослав...» — кактус раскусил банку напополам, отчего содержимое вывалилось на пол, но подобное его не смущало. «Есть такая присказка, мол, друг в беде не бросит. Слышал о таком?» «Ну?» — протянул я, включая чайник. «И лишнего не спросит. Да?» Я от души улыбнулся. Его недовольство тем, что я его оставил, было каким-то детским, что ли? Он вроде бы и не обижался, и вроде бы хотел какую-то награду за свое спокойствие. «Вот что значит настоящий верный друг», — промурлыкал кот, впиваясь зубами в кусок тушеного мяса. Ему хватило двух укусов, чтобы от и без того скудного содержимого банки ничего не осталось. «Я, как мудрый человек, понимаю, почему ты не удосужился забрать меня. Все-таки общество там... это лишние подозрения». В ответ я лишь улыбался и молчал, ожидая, что он придумает. «Но ты ведь мог и вернуться за мной. На такси, например. Тем более, что люди ушли оттуда почти сразу, как погрузили тела в гробовозку». «Какую еще гробовозку?» – удивился я, поворачиваясь к дверному проему. Елена, вышедшая из ванной, кажется, взбодрилась, но в разговор не лезла. Улыбалась, слушая нас, облокотившись плечом на дверной косяк. «Мерседес. Черный!» – продолжил кот, как только вылезал линолеум. «Но таких в 90-е возили авторитетов по кладбищам. Слыхал о таком?» Кивнул в ответ, а затем достал пару чашек, переспросив у Лены на всякий случай, сколько ей класть сахара. «Две, Ярослав!» — улыбнулась она, не сводя с меня глаз. «Я что-то пропустил?» — зеленоглазый поднял морду, вылизывая усы. «Какая-то у вас романтическая обстановка!» «Нашел же, гад, за что зацепиться!» «Нет, подобной обстановки не было, правда, после поцелуя около моей раны, которая начала затягиваться как по волшебству, Лена прицелилась в мои губы, но ничем более интересным это не закончилось. Лишь поцелуями, не больше!» И то эти эмоции были странными, словно я питался ею. Она это тоже понимала, но и, как мне показалось, она испытывала что-то в этом же роде. В общем, все было сложно и не так однозначно, как хотелось бы. Вспоминая этот момент перед самым сном, я тут же выставил барьер, чтобы пушистый комок сарказма не услышал то, чего ему не стоило. «Если ты считаешь меня своим другом», — продолжил он, — я бы хотел услышать объяснение с твоей стороны. Или даже просьбы о прощении. «Знаешь, кактус», — начал я, разливая кофе по чашкам, не оборачиваясь к коту, «я не мог знать, что они уехали почти сразу. Если для тебя такой долгий путь домой был стрессом или чем-то тяжелым, то извини, но другого выхода у меня не было, сам понимаешь». Этого оказалось достаточно. А в награду я получил кое-что любопытное. Номер автомобиля. И ни одного. Общество инквизиторов прибыло на дачу Вадима в количестве шести машин. Четыре микроавтобуса той же марки, что и гробовозка. Одна машина бизнес-класса, в которую села, если судить по описанию, та самая женщина с серыми глазами и очками с золотой оправой. Всего гостей было аж 30 человек, и все они были одеты в одном стиле. «Я тебе больше скажу. Я знаю, кого к тебе приставят в институте. но твое счастье, я многое подслушал» хотя часть их разговоров и была бесполезной. «И еще. У тебя теперь есть их символ». Я повернулся, уставился на эту довольную собой пушистую особу и, видя, что он просто так ничего не скажет, нагнулся и начал начесывать ему за ухом. «Вот здесь. Мр. Вот здесь.» Уже будучи в институте, я отправил Эдварду личным сообщением номера трех машин, которые запомнил кактус отправил имена двух членов этой группировки, а также примерно изобразил эмблему, которую запомнил кот. В качестве шпиона его тушка была очень подходящей. Никто ведь в здравом уме не будет подозревать кота в шпионаже. А сам кактус был достаточно умен, чтобы не демонстрировать того, что он подслушивает, а не просто уселся погреться на солнышке. Что же касается эмблемы, она была несколько типичной, как казалось мне. Что-то под стать тамплиером, воинам средневековья, которые, если верить интернету, существуют до сих пор. Высшее общество. Ага, как же. В интернете чего только не пишут. Щит и два скрещенных клинка на нем. Банально. Конечно, возможно, тут какую-то роль играли дополнительные детали, но это надо было уже более тщательно рассматривать этот знак. А вот личность, которую должны были представить ко мне в институте, я знал на удивление. «Моя одногруппница Василиса Селезнёва. Кореглазая шатенка с самым обычным лицом, боевым настроем и...» «Лучшая ракетка института», — пробурчал себе под нос, не отнимаясь от конспекта. Было немного любопытно, какими способами общество набирает себе шпионов и людей, а уж тем более, почему именно она. Нет, конечно, девушек с таким именем и фамилией было навалом, но я не ошибся. Её взгляд был прикован ко мне, как только я вошёл в стены учебного заведения. И не заметить это было невозможно, тем более, что раньше эта девушка вообще не обращала на меня внимания. А также она шла за мной след в след до самой аудитории, выдерживая расстояние в 5-6 метров, насколько это было возможно в условиях слегка запутанных коридоров учебного заведения. И именно сегодня она заняла место не поближе к преподавателю, а за моей спиной, когда я сижу почти в самом центре всегда. Мне просто так удобнее и комфортнее. Первые три лекции закончились так же быстро, как и начались. Я же, в свою очередь, изображал из себя законопослушного студента, который не то что выкрикнуть, а пискнуть побаивался. А как только настало время обеда, пулей выскочил из аудитории, чтобы в привычной манере занять очередь и оказаться у еды как можно скорее. Как делали все мои одногруппники, да и студенты в целом. А вот уже в самой столовой передо мной стояли всего три человека, и долгожданная выпечка вот-вот была бы съедена мною, когда я почувствовал на себе взгляд, и далеко не от Василисы, повернулся корпусом, посмотрел на стайку студентов, ждущих свою очередь, и обратил внимание на девушку, которая стояла через одного юнца за мной. В ее взгляде или мимике не было ничего знакомого, однако я чувствовал от нее что-то свое. Но ее я видел впервые. Длинные черные волосы, сплетенные в огромное количество маленьких кос, на конце которых были разноцветные бусинки. Приталенные брюки и белая блузка, пухлые губы и весьма выразительная грудь. Но от нее как-то странно пахло. Да, определенно это был запах. Знакомый. Аня или нет? Мое внимание было замечено, я поджал губы, сделал пару шагов вперед и оплатил свой заказ. Затем побыстрее занял небольшой столик, как раз напротив кассира, и принялся тщательно работать челюстью, не забывая разглядывать так заинтересовавшую меня девушку. Впрочем, она привлекала не только мое внимание, но и других парней. И вскоре я понял, что меня так заинтересовало. Как бы это грубо ни звучало, за ней был шлейф, и не духов, а человеческого запаха. Когда девушка прошла мимо меня, эта тонкая полупрозрачная дымка, которую я отчетливо различал, словно зависла в воздухе, желая, чтобы я ее коснулся. И я сделал это, незаметно, словно отмахнулся от чего-то и ощутил его словно бы самой кожей. Удивительное ощущение, но не это было главное. Это была Аня, не знаю, что это за штука за ней была, но я почувствовал ее энергетику. Точнее, пришло именно осознание, что это она. Неужели это моя первая проявившаяся как у девианта магическая способность? Только вот как ее назвать и описать? И почему Аня сейчас прячется под чужими личинами? В чем причина?» Звонок на телефон прервал мои раздумья. Звонила сестра, которая была слишком эмоциональна в разговоре. «Ярослав!» – продолжила она после приветствия и череды вопросов о моем состоянии. Приходили люди, спрашивали про тебя, представились какой-то страховкой, спрашивали о том, как давно ты отдельно живешь, и не замечали ли мы за тобой какие-нибудь странности. Я пешил от такой информации. Внутри все сжалось, а мысли сбились в какой-то сумбур. Но Катя почти сразу же меня успокоила. К ним вышла мама, потому что я им ответила, что мне запрещено разговаривать с чужими людьми. Радостно щебетала она. «Ты моя умница». Прошептал я, чтобы не привлекать к себе внимание других студентов. «А гости что сказали? Ты слышала?» «Конечно слышала», — с гордостью в голосе ответила она. «Мама хоть и сказала мне идти в свою комнату, я не послушалась и слышала все в коридоре». Далее наступила пауза, слишком драматическая, чтобы я ее держал долго. «Ну-о», протянул я, — «что они хотели?» «Так, спрашивали про тебя, что ты и как ты, как учишься, где работаешь». «Странно, они же знают про меня почти все». Ну, мама ответила честно. Правда, последний вопрос ее немного смутил. «Ты где-то порезался или что?» Я молча посмотрел на свое плечо, затем перевел взгляд на Василису, которая сидела через три столика от меня по правую руку, и понял, что кое-что упустил. Эта организация дала же мне бланк для страховой, чтобы я сходил и обследовал свою рану. И это будет слишком подозрительно, если я не приду. Или наоборот. «Если я приду, раны не будет?» «Черт, это провал!» «И как выкрутиться из этого положения, я не знал». Не знаю, правда, насколько это было естественно, но я вяло протянул руку, сощурившись и шипя себе под нос, что не осталось незамеченным со стороны зеленоглазой. Нужно вживаться в роль. Но с раной то что делать? Попросить кактуса укусить меня и отправиться в клинику? Так он с радостью отгрызет все, что посчитает лишним». Как же я мог так поспешить с лечением? И главное, ради чего? Знал же, что буду под пристальным вниманием. А следующее занятие как раз физкультура. Все же видно будет, что никакой раны нет. Надо было отказаться от помощи Лены. Все-таки мой организм гораздо дольше заращивал бы эту рану. Ударился сильно, вынужденно соврал я сестре. А в страховой обратился через приложение. Вот, видимо, и пришли сверять информацию, а то вдруг я какой-нибудь мошенник. «Ну, мы так и подумали», — весело отозвалась Катя. «Кстати, Ярослав, а ты когда домой-то зайдешь?» «Скоро, Катенька», — заверил ее я. «Очень скоро». Проблема с физкультурой была решена очень быстро. Учителю было достаточно сказать только то, что я себя неважно чувствую, что плечо болит. Он даже проверять не стал, потому что верил мне на слово, тем более до этого я никогда этот предмет не прогуливал. А вот проблему с плечом это никак не решило. Мне срочно нужно было связаться с кактусом, который, очевидно, мог бы мне помочь. Но вот не мог же я бежать домой, сломя голову, верно? Решение пришло самостоятельно. Я набрал в телефоне контакт Елены, а та, в свою очередь, включила громкую связь. Когда я услышал кактус, то был не особо рад. Сугубо из-за некоторых причин. «Во-первых, Ярослав», — зевая начал говорить мой пушистый сосед, — «Сам себе ты такую рану не нанесешь. Тем более, что на тебе все заживает втрое быстрее, чем на собаке». «Во-вторых, Ярослав». Он как-то странно растягивал мое имя, словно насмехался. «Чтобы рана не затягивалась, тебе нужен укус дикого. Они — паразиты, как ты любишь называть носителей симбионтов. И их слюна препятствует твоей ускоренной регенерации. Ну и в-третьих, Боюсь, выхода из ситуации попросту нет. Я не думаю, что целесообразно искать дикого в окрестностях и умолять его укусить тебя. Поэтому стоит придумать легенду, почему ты не пошел по страховке, которую так сердечно предоставили наши общие враги. На этом, собственно говоря, разговор и закончился.